Глава 6. Часть 6. Сагия скучает. Сагия нервно вышагивал по кабинету, высчитывая варианты развития событий в игре. Больше всего его волновало, что внедренная метка одного из клиентов так и не начала трансляцию, а он не реагировал на это. Потеря фигуры для игрока номер один Сула от чего то проходила незамеченной. Неужели за все время в первый раз произошел технический сбой? Или в ЭКБ все же что-то пронюхали? И если это так, то игра может быть сорвана. Клиенты отзовут свои деньги и, прости-прощай, прибыльный бизнес и приятное времяпровождение. Нет, конечно, хорошо, что сертификат на галактику останется у него, но это уже будет не так интересно и приятно. Снова скука. Господин Сагия вызвал земного секретаря и отдал распоряжение организовать медицинское обследование». В земной оболочке произошли некоторые изменения в худшую сторону, и теперь нужно было провести ряд омолаживающих восстановительных процедур. Для начала требовалось провести детальное обследование, и пока тело будет занято восстановлением, есть время поразмыслить и отправить на разведку Аркнарианса.